Глава 9. Третий акт. Третьего акта ждут все: и читатели, и писатели, и персонажи. В этой финальной части истории заключена её суть. Это то, что мы выстраивали всё это время. Если первые и второй акты увлекательные и красивые лабиринты, то третий акт место, помеченное крестиком. Мы отыскали сокровище, настало время копать. Как и предыдущие акты, третий акт начинается с изрядной встряски, но в отличие от них в третьем акте напряжение не ослабевает. Теперь и персонажей, и читателей ждет стремительное развитие событий. Все нити повествования, которые мы вели до этого момента, должны быть искусно увязаны друг с другом. Третий акт занимает заключительную четверть книги. Он начинается с отметки 75% или чуть раньше, и продолжается до самого конца истории. Это относительно небольшая ее часть, особенно если учесть, скольких целей в ней нужно достичь. Одна из причин, по которым в третьем акте темп повествования ускоряется, это простая необходимость втиснуть в него все, что требует завершения до того, как книга закончится. Все персонажи и другие важные элементы, вроде «Мальтийского сокола», имеется в виду фигурка птицы в романе Дэшела Хэммета «Мальтийский сокол», должны быть в сборе. Побочные сюжетные линии должны быть надлежащим образом завершены, предчувствия реализованы. И герой, и антагонист, если таковой имеется, должны успеть полностью осуществить свои планы. Герой должен встретиться лицом к лицу со своими внутренними демонами, и завершить арку своего развития, смотря по тому, чем закончится финальная схватка с противником. А затем все должно увенчаться убедительной развязкой. Для отрезка, занимающего всего лишь четверть книги, это очень большой объем работы, так что не стоит попусту терять время. В третьем акте перед нами открывается одно из главных преимуществ соблюдения структуры, чтобы из истории вышел толк все составляющие первого и второго акта должны быть в наличии, что и обеспечит основу для финала. Второй переломный пункт. Третий акт начинается с еще одной переломной сюжетной точки. Эта точка в еще большей мере, чем все предшествующие, подтолкнет героя к финальному конфликту в кульминации. С этого момента мы слышим град падающих домино, выходящих на финишную прямую, а главный герой мчится навстречу неотвратимой схватке с противником. Вообще, в третьем акте полно больших и важных сцен, поэтому его начальная сюжетная точка выглядит не столь выразительно по сравнению с сюжетными точками первого и второго актов. При этом ее посыл должен быть не менее тверд. Во втором переломном пункте вашего героя постигнет неудача. То, чего он желал больше всего на свете, будет на расстоянии вытянутой руки, но его отбросит назад, и он окажется в еще худшем положении, чем прежде. Кульминация будет тем часом, когда он, обретший душевную гармонию и готовый к схватке, восстанет из пепла. Второй переломный пункт — то положение, из которого герою предстоит подняться. В фильме Кристофера Нолана «Бэтмен. Начало. Бэтмен. Бегинс» третий акт начинается, когда Рассель Гул, объявляет о своем намерении разрушить Готэм, затем сжигает особняк Брюса Уэйна и оставляет его умирать. В романе Шарлотты Бранте «Джейн Эйр» начальная сюжетная точка третьего акта — это неожиданное открытие в день свадьбы Джейн, когда героиня узнает, что мистер Рочестер уже женат на сумасшедшей. Это заставляет ее спешно покинуть Торнфилд и любимого мужчину. В романе Чарльза Портиса «Железная хватка» Тру В третьем акте в центре внимания обнаружение Мэтти Тома Чейни, убийцы ее отца, и последующий захват девочки бандой преступников во главе с Недом Пеппером. Завершение арки персонажа. Это последняя четверть истории, место, откуда главному герою не убежать. Он уперся спиной в стену, и у него не осталось иного выбора, кроме как встретиться лицом к лицу с противником. Все реакции и поступки, совершенные в предыдущих актах, привели его в точку, где он должен побороть все до единой свои слабые стороны и исправить ошибки. Если он хочет их превозмочь, то должен сперва подчиниться им, а затем восстать из пепла, обретя новую мудрость и силу. Когда протагонист достигает кульминации и предлагает свою последнюю цену за то, чего он добивался на протяжении всей истории, а также за то, чего он хочет в глубине души. Эти две цели могут совпадать, могут не совпадать и даже противоречить друг другу. Он выкладывает все карты на стол. Если он не победит сейчас, он не победит никогда. Разумеется, это значит, что ставки должны взлететь до предела. Третий акт поднимает эти ставки. Персонаж и изменения. Вокруг них и вращается история. История. Мы берем человека и отправляем его в путешествие, которое навсегда его изменит, обычно в лучшую сторону. В первом акте он появляется как несостоявшаяся личность, росту которой, возможно, что-то препятствует. У него есть некие убеждения, не позволяющие ему достичь того, в чем он действительно нуждается. Того, что заставит его измениться к лучшему и стать более просвещенной, более сильной личностью. Чтобы помочь герою преодолеть ложные убеждения, мы должны не только наставить его на путь, но и сделать так, чтобы этот путь обязательно привел к наиболее важной точке в арке развития героя. Такой момент наступит примерно на отметке три четверти, ровно там, где начинается третий акт. Это самое сложное время для вашего персонажа. Именно здесь вы безжалостно разобьете сердце бедного, ни о чем не подозревающего человека. Да, это жестоко, но если вы хотите, чтобы он избавился от своих заблуждений и слабостей и, преобразившись, вас стал из пепла, придется поступить с ним крайне жестко. Вы поставите героя перед выбором — совершить поступок или умереть. Жизнь его становится довольно мрачной. Все, что он любил, на что надеялся, рассыпается на кусочки, несмотря на все его старания. А дело вот в чем. Причина всех его неудач — в том, что он до сих пор не поборол свой внутренний страх или сомнение, то, что не позволяло ему трансформироваться в новую личность. Именно в этом месте герой должен выстоять духовно и эмоционально. Он должен решить, что побороть противника стоящая цель, чтобы изжить собственные страхи. После того, как это произойдет, можно переходить к кульминации. Он будет готов действовать, тем самым доказывая свое новое отношение к жизни и к самому себе. Основу сильной арки персонажа всегда составляет личностная трансформация. Если изменений не произойдет, ваш герой останется статичным. Сюжет с треском провалится, а читатель в недоумении задаст себе вопрос «А в чем вообще смысл?» Однако недостаточно просто осуществить трансформацию. Необходимо представить веские доказательства того, что протагонист изменился. В идеале этой цели следует добиваться незаметно, постепенно и убедительно в ходе всей истории. А прояснить ситуацию должны две важные сцены. Обозначим эти сцены как «до» и «после». И для примера возьмем фильм Кеннета Бран и Тор. В течение первых 20 минут зрители наблюдают за основной сценой «до». Протагонист ведет бессмысленную атаку на соседнее царство, что свидетельствует о таких его недостатках, как высокомерие, нетерпимость и безрассудство. Эта сцена дает зрителям неоспоримое доказательство его пороков. Но без венчающей фильм сцены после эти первые кадры окажутся бесполезными. Поэтому точно по расписанию перед самой кульминацией в третьем акте нам предъявляют доказательства того, что события фильма изменили главного героя. Когда Тор выбирает самопожертвование, а не бесполезную агрессию, доброту, а не высокомерие, великодушие, а не нетерпимость, добровольно подчиняясь злой воле брата, чтобы спасти других, у зрителей не остается причин не верить произошедшее в нем кардинальное изменение. Примеры из кино и литературы. Третий акт — та часть произведения, в которой в полной мере виден незаурядный талант мастера, И нигде это не проявляется так чётко, как в историях, поражающих нас своей концовкой. Четыре выбранных нами примера из числа книг и фильмов определённо подходят под этот критерий. Гордость и предубеждение. Третий акт начинается с того, что внезапно обнаружено тайное бегство Лидии с мистером Уикхемом. Как и предыдущие сюжетные точки на отметках 25% и 50%, Это событие в корне меняет ситуацию. Жизнь членов семьи Беннет больше не будет прежней, не только в личном плане. Они потеряли младшую дочь и теперь переживают за нее, но и в плане отношений с обществом, ведь скандальный поступок Лидии не позволит остальным ее сестрам удачно выйти замуж. Для Элизабет все обстоит еще сложнее. Она боится, что резкое обращение с ней Дарси, когда он слышит эту новость, свидетельствует о том, что она навсегда потеряла шанс вернуть его любовь. Как любая женщина в английском обществе XIX века, Элизабет не имеет возможности напрямую лично урегулировать ситуацию. Но она делает все, что может, покинув Лэмптон с дядей и тетей и вернувшись домой к потрясенной семье. Это замечательная жизнь. Второй акт заканчивается, когда дядя Билли теряет принадлежащее «Билдинг энд Лоун» в тысяч долларов, и Джордж делает все возможное, чтобы вернуть деньги. Для большинства историй такая сюжетная точка была бы более чем драматичной, чтобы открыть третий акт. Но в этом классическом фильме третий акт начинается с еще более волнующего события — появления ангела клеренса и исполнения желания Джорджа. «Лучше бы я вообще не родился». Третий акт практически полностью посвящен действиям Клэрнса и реакции на них Джорджа. В кадрах, представляющих жизнь без Джорджа, главный антагонист даже не участвует, хотя его зловещее присутствие хорошо ощущается. Внимание здесь сосредоточено на процессах, происходящих в душе героя и на его трансформации. Игра Эндера. Когда Эндера вынуждают вступить в смертельную схватку с Бонзо, Для него наступает переломный момент. Пришло время покинуть боевую школу и вывести армию драконов на Большую арену. Но после гибели Бонза командиры понимают, что они вот-вот потеряют мальчика, которого так долго и тщательно готовили к спасению мира от инопланетной расы жукеров. Эндеру разрешают вернуться на Землю, чтобы повидать любимую сестру Валентину. Там он должен принять решение, которое изменит не только судьбу мира, но и его собственную жизнь. С того момента, как он решает действовать, вернуться в космос и принять предложение о повышении, события начинают закручиваться в спираль, неотвратимо ведущую к кульминации. Хозяин морей на краю Земли. Когда идущий на поправку Стивен, наконец, может отправиться в долгожданную экспедицию на Галапагосы, он случайно обнаруживает ахерон, стоящий на якоре у дальней оконечности острова. Со спешных приготовлений к этой встрече начинается третий акт. Джек разрабатывает план заманить вражеское судно на расстояние, достаточно близкое для того, чтобы его уничтожить. И экипаж торопится подготовить все для битвы, которая, как зритель понял еще с самого первого эпизода, неминуема. Основные выводы. Что мы можем подчерпнуть из выбранных нами историй? Каким образом в них составлен и выполняется Длинный список задач третьего акта. Первое. Третий акт начинается примерно у отметки 75%. Хотя выбор момента здесь чуть шире, чем для предыдущих сюжетных точек, третий акт может начаться и у отметки 70%, однако вряд ли после 75%. Второе. Второй переломный пункт знаменует конец второго акта и начало третьего. Это может быть полное сведение на нет всех успехов героя, достигнутых им во втором акте, гордость и предубеждение, неожиданное событие, это замечательная жизнь, личное решение, игра Эндера или встреча главного героя и антагониста, хозяин морей. Третье. Начиная со своей вступительной сюжетной точки, третий акт набирает темп, который больше не замедляется. Четвертое. Несмотря на быстрый темп, третий акт должен быть изначально тщательно продуман, чтобы все дополнительные составляющие были либо завершены и убраны с пути, например, отношения Эндера с сестрой, либо собраны для решающего сражения, как приготовление внезапного к битве. Третий акт — то место, которое делает историю либо успешной, либо провальной. Все, что было до этого, важно, но именно здесь испытывается стойкость писателя. Написав добротный третий акт, вы достигнете того, что до вас не удавалось с тысячам романистов, даже тем, чьи книги издавались. Вот когда писатели становятся настоящими авторами. В произведении должен быть сюжет и персонаж, начало, середина и конец. Пробудите чувство сострадания, а потом обеспечьте катарсис. Энн Райс, американская писательница, сценарист и продюсер.